Адуванчик. Разливает летний сад знойный душный запах. Адуванчики стоят в облачных попахках. Тихо клонится к ногам, слабый ветер дунет и осыплет на луга белый пух июня. Адуванчик, очень любопытный цветок, пробудившись весной, он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило Адуванчик и осветило его жёлтым лучиком. Пожелтел Адуванчик. И так полюбил светило, что не отводит от него восторженного взгляда. Взойдёт солнце на востоке, Адуванчик на восток смотрит. Поднимется в зенит, Адуванчик поднимет головку кверху. Приблизится к закату, Адуванчик не спускает с заката взгляда. И так всю жизнь, пока не постареет и не станет седым. А посидеет, распушится и пустит по ветру пушинки парашютики и под каждой по семечку подвесит. Полетят парашютики с семенами, увидят хорошую полянку, опустятся, зернышко спрячется в какую-нибудь впадинку и пролежит до весны. А весной раскроется, пустит корни в землю. поднимет кверху стебелёк с жёлтой шапочкой, который подобно зеркальцу отражает солнце. Стоит солнышку скрыться, погаснут и адуванчики. У адуванчика большая способность к расселению. Одна корзиночка его цветов даёт до 200 семечек, а всё растение до 3000. Научное название растения: успокаивающий лекарственный В старинной народной медицине его считали средством от бессонницы и жизненным эликсиром, хорошо влияющим на пищеварение, очищающим легкие, понижающим кровяное давление и помогающим от желтухи. Корни обыкновенного одуванчика могут заменить кофе. Поджаренные они сладковаты, и с ними можно пить чай. Растут цветы на всех лугах и полях около жилья. Цветут с мая до июля, а иногда и навплоть до осени. У Бредбери есть фантастическая повесть "Вино из задуванчика". Напиток из задуванчика действительно готовят жители британских островов. В пищу там употребляют почти всё растение, объясняя полезностью его химического состава. Для пищевых целей его разводят на плантациях Франции, Австрии, ФРГ, Голландии, Японии, Индии и Соединённых Штатов Америки. Польза одуванчика доказана целыми веками практики и многими научными исследованиями. Существует несколько версий происхождения латинского названия одуванчика Taraxacum. По одной из них оно возникло от греческих слов лечить И болезнь глаз. По другой произошло от слова сочетание дикий лотук, так как молодые листья растения употребляют в пищу как салат. А третья версия связывает происхождение латинского названия с греческим словом успокаивать.